Она всегда всех жалела, если кто-нибудь попадал в неловкое положение. «А как мы ехали из Вычигды на пароходике в город, тоже не помнишь?»